Приложение 3. Предметное интервью с Надеждой Сахаровой, редактором интернет-сайта журнала Конде Наст, 3.11.2016 года. Иван Калинин. В чём вы видите цели и задачи журнала? Почему этот журнал выделился из общего спектра изданий группы Конде Наст? Надежда Сахарова. На сайте есть раздел для рекламодателей, там представлена наша информация о бренде и история бренда, а там излагается история нашего издания. Иван Калинин. Да, ваш журнал известен по всему миру. Его называют Библией для путешественников. А чем, например, на ваш взгляд, отличается Condé Nast Traveler Россия от американской версии? Надежда Сахарова. По сути, журнал отличается направлениями очень сильно, потому что американцы богаче, во-первых, во-вторых, они совсем по-другому путешествуют. Много по своей стороне, у них 70% турпотока это путешествия по Америке. Они много ездят в Мексику, в Латинскую Америку. Эти направления для них э совсем экзотические для наших путешественников. У нас туда едут меньше 1%, поэтому у нас существуют совершенно иные направления и повторяются совершенно другие деньги. Американцы, конечно, гораздо более платёжеспособны, это заметно особенно в последние 2 года. В-третьих, это наши рекламодатели, это совсем другие бренды. Журнал Condé Nast Traveler, это путешествие со стилем, стиль с путешествием, изначально подразумевало, что там должно быть много лайфстайл. Э, на сайте, э, как раз говорится, что у нас должно быть очень много лайфстайла. На самом деле, так не было в российском, э, Condé Nast Traveler. Позиционируется журнал как для того, чтобы были рекламодатели, все эти, э, машины, чемоданы, вещи, всё это подразумевает интерес рекламодателя, потому что мы должны их как-то э, представлять в контексте travel тематики. Вот у нас один из факторов, который не устроил, я так понимаю, американскую сторону. У нас этого было мало, и, соответственно, рекламодателей было мало, и отношения с ними были не очень хорошими. Это послужило в том числе причиной закрытия журнала. Иван Калинин. А если говорить больше о текстах, я изучаю построение travel медиатекстов. Надежда Сахарова. Смотрите, у нас всегда акцент на практичности. Есть, э, тоже в других изданиях. Э, вы сравниваете нас с National Geographic Traveler и Geo Traveler, в наших текстах больше практичности и люкса получается. Это всё равно должны быть какие-то очень красивые путешествия, даже если они не дорогие, э, в бутик-отелях. Всё равно это должно быть со вкусом. Мы не пишем о каких-то, э, некрасивых вещах. Всё-таки это люкс и очень много лайфстайл. В идеале должно быть. Но на сайте нам позволялось больше, конечно, писать про бюджетные путешествия, просто вообще про какие-то необычные вещи, про то, что в нашем журнале, например, не могло появляться. Э, например, на сайте National Geographic недавно написали про совсем экзотику-экзотику, про какие-то непрактичные вещи. Туда люди не ездят. Мм, Иван Коленин. А то есть для вас важно, чтобы путешествие могло быть повторено вашей аудиторией а надёжно с сахаро. Да-да, чтобы людям было максимально удобно путешествовать по нашим гидам и чтобы они прочитав материал, поехали, чтобы им не нужно было никакой больше информации читать. И, конечно, personal approach, персональный подход тоже важная составляющая Conda Nast Traveler. Подразумевается, что о путешествиях рассказывают люди, которые живут в этих местах или очень-очень часто там бывают, хорошо знают эти места. Иван Калинин. То есть у вас могут работать не профессиональные журналисты, э или это одновременно журналисты и жители конкретных стран? Надежда Сахарова. Они и то, и другое. Конечно, Геннадий Юзафаевич, наш автор, например, он такой профессиональный путешественник, он может посмотреть на место с профессиональной точки зрения, как человек, который много где был, и ему есть с чем сравнить. С другой стороны, у нас э большое число авторов, которые именно живут в Лондоне, в Париже, в Мадриде. Они э пишут про те места, которые хорошо знают. А пишут про то, куда ходят местные.